А привыкнешь, Алешка, крови, к смерти, тогда как? Тогда только по трупам, до тех пор, пока сам трупом не сделаюсь».